Часть 2. Тело и дух. Гармония воды. Глава 3. Связь между физическим и психическим здоровьем. Прежде чем погрузиться в тему, давайте уточним основные понятия, чтобы гарантировать общее понимание терминологии. Когда мы говорим о физическом здоровье, то имеем в виду наше тело, которое можем ощущать и видеть. Боль в руке или ноге указывает на проблемы со здоровьем. Внутренние органы, такие как печень или почки, также входят в эту категорию. Если все органы работают корректно, это признак физического здоровья. Психологическое или психическое здоровье – это о наших чувствах, взглядах и переживаниях. По сути, это ум нашего тела. Можно сказать, что оба этих термина обозначают ментальное благополучие. Понятие «ментальный» относится к уму, так что «ментальное здоровье» — это значит «здоровье нашего ума». Итак, наша беседа будет касаться взаимосвязи физического тела и наших умственных процессов, суждений, рассуждений и чувств. Ведь наши ощущения и чувства проходят через наш разум. На основе моего опыта, общаясь с многочисленными пациентами на протяжении 30 лет, я пришла к выводу, что причины их проблем всегда коренятся как в физическом, так и в психологическом благополучии. Они взаимосвязаны. Иными словами, у человека не может быть столько физической сущности без разума, так же, как и разуму необходима физическая оболочка. Это логично, верно? Давайте рассмотрим эту связь на простом, но весьма наглядном примере. Ко мне привезли 36-летнего мужчину на коляске с двойным переломом позвоночника. На первый взгляд история проста. Красная поляна, горные лыжи, неудачное падение. Мы, конечно, можем обсудить лечение и восстановление с помощью холического плавания. Однако ключевой момент тут – что побудило его быть на той горе? Что привело к такому исходу? Эти вопросы имеют огромное значение. Любое повреждение нашего физического тела – это своего рода сигнал, предупреждение. В данном случае двойной перелом позвоночника в 36 лет – яркий знак. Исследуя обстоятельства, мы узнаем, что пару лет назад этот человек со своей женой переехал из Москвы в Красную Поляну. Они хотели отдохнуть от городской суеты, перестроить свою жизнь и, главное, наконец, родить детей. Оказавшись на новом месте, они занялись различными бизнес-проектами, причем так увлеклись, что стали откладывать решение завести детей на неопределенный срок, хотя, собственно, изначальная цель их переезда именно в этом и заключалась. Мир вокруг, будь то Вселенная или какое-то высшее начало, всегда реагирует на наши решения и действия – Переезд в Красную Поляну был сделан ради рождения детей, но цель осталась недостигнута. Как же напомнить человеку о его изначальных намерениях? Возможно, такое резкое и мощное напоминание в виде травмы и было ответом Вселенной. Этот пример ярко демонстрирует, насколько важно следовать своим обещаниям и намерениям. Конечно, я не утверждаю, что Вселенная прямо указывает нам на истинные цели через травмы и боли. Но иногда через физическое нам дается понять о внутренних проблемах. Рассмотрим другой пример. Пара прожила вместе 15 лет, и вдруг их отношения начинают рушиться. Они больше не находят общий язык. Вместо того, чтобы анализировать их разногласия, я предлагаю проверить их физическое здоровье, посмотреть гормональный фон, проверить позвоночник. И часто выясняется, что люди, оказывается, испытывают физические боли и дискомфорт, о чем они молчат. Но это влияет на их психологическое состояние. Когда человек страдает физически, он может прибегнуть к обезболивающим или даже алкоголю. В таком состоянии трудно находить общий язык не только с партнером, но и с самим собой. Таким образом, физическое и ментальное здоровье это две стороны одной медали. Они взаимосвязаны и влияют друг на друга. Когда ваш разум находится в гармонии, радостен и позитивен, ваше физическое состояние также остается в оптимальной форме. Когда ваш ум здоров, вы интуитивно делаете правильный выбор в питании. Здоровый ум просто не допустит, чтобы вы употребляли вредную пищу. Вместо того, чтобы есть доширак с сосисками, запивая их пивом, поддаваясь мгновенным порывам, вы будете выбирать, полезные продукты, такие как смузи или бобовые, потому что ваш разум осознает, как важно поддерживать тело в хорошем состоянии. Если рассмотреть действия таких обезболивающих, как цитрамон и немесил, можно заметить, что они отключают разум. Эффект обезболивания проявляется в том, что связь между телом и умом ослабевает, что может вызвать у человека непродолжительное чувство эйфории алкоголь действует аналогичным образом. При его употреблении мы теряем множество нейронов. После первого похода в туалет миллионы этих клеток мозга утрачиваются, сливаясь в унитаз. Так происходит временное обезболивание физического тела. Несмотря на то, что в нашем мозге огромное количество нейронов и теоретически их запас не иссякнет даже при долгом употреблении алкоголя, замена утраченных требует времени. Новым нейронам Нужно время, чтобы раскрыться и окрепнуть. В этот период физическое тело может меньше реагировать на различные воздействия из-за недостатка активных нейронных связей. Итак, представьте ситуацию. Два человека живут вместе. По вечерам они привыкли расслабляться с помощью алкоголя, обезболивая свои чувства и эмоции. Им кажется, что так проще. Можно спокойно поужинать, поговорить и отправиться спать. Но вот один из них решает взять себя в руки и отказаться от алкоголя, и все меняется. Этот человек начинает по-новому взаимодействовать со своими эмоциями, пересматривать отношения к жизни и к партнеру. В результате часто возникают конфликты, потому что один из партнеров становится более осознанным, в то время как другой продолжает утопать в привычных ритуалах. Это выздоровление, происходящее на уровне разума, становится источником разногласий. Начавший выздоравливать человек просто делает выбор в пользу своего здоровья. Потом ему через какое-то время уже не нужны обезболивающие. Он трезво смотрит на то, где и с кем он живет, собирает вещи и уходит. Это стандартная ситуация. Я часто расхожусь во мнениях с психологами. При всем уважении к этой профессии стоит помнить, что это относительно молодая наука. Если учесть, что нашему виду миллионы лет, психология, основанная на наблюдениях всего лишь шести пациентов, основателя психологии Зигмунда Фрейда, кажется не столь убедительной. У меня за 30 лет практики было более тысячи пациентов. Иногда я задаюсь вопросом, действительно ли мы можем делать глобальные выводы на основе такой ограниченной выборки. Когда же вы погружаетесь в понимание физического тела, которое сформировалось... На протяжении многих столетий и опираетесь на академические исследования, все меняется. Учитывая такие детали, как температура тела или анатомическое строение конечностей, вы начинаете видеть полную картину. Например, вернемся к проблеме употребления алкоголя. Он вреден. Это аксиома. Когда два человека решают выпить, они, по сути, добровольно отравляют свое тело этанолом. Это отравление ощущается не только на физическом уровне. Душа также страдает. Когда один из партнеров решает прекратить употребление, возникает вопрос о семейной психотерапии. Но стоит ли искать помощь у психотерапевта, если проблема заключается в том, что один человек просто решил заботиться о своем здоровье? Даже если академическая психология предлагает методы работы с детскими травмами или семейными историями, Иногда ответ проще. Один человек решил быть здоровым. Отсюда следует один явный вопрос, связанный с детскими обидами. Насколько сильно прощение близких – мамы, папы, бабушки или дедушки – может повлиять на наше физическое здоровье? Ведь существует множество литературных источников, курсов и тренингов, утверждающих, что благодаря прощению – можно не только наладить личную жизнь, но и внезапно поправить свое здоровье. Но ведь для того, чтобы простить кого-либо, этот человек должен нести какую-то вину. Не так ли? То есть прежде чем простить, мы как бы обвиняем этого человека. Виновность возникает только тогда, когда мы приписываем человеку определенные мотивы или ожидания, которые не соответствуют его действительной сущности или желаниям. Например, мы хотим, чтобы наша мама была всегда доброй к нам, но она никак не проявляет свою любовь. Мы ожидаем, что она будет нас обнимать и целовать каждый вечер, но она этого не делает. Это ее право. Тогда насколько справедливо наше обвинение на основе наших собственных ожиданий? Мы ведь не будем осуждать человека за то, что он не ест манную кашу просто потому, что ему она не нравится. Верно? По той же причине не стоит осуждать мать, за то, что она не целует своего ребенка на ночь. Возможно, у нее есть свои причины для этого. Ребенок со своей стороны ждет этого проявления ласки и, не получая его, вкладывает в маму свои ожидания, свое видение идеальной мамы. И если в какой-то момент эти ожидания не оправдываются, он может думать, ты плохая мама, ты не обнимаешь меня. Такие установки могут сохраняться И во взрослом возрасте. И в 51 год человек может искать психологическую помощь или гуру для того, чтобы простить маму. Но встает вопрос: кого и за что он на самом деле прощает? В большинстве случаев, когда речь идет о прошлых обидах, часто нет уже той самой мамы рядом, чтобы задать ей прямой вопрос, обнимала ли она тебя или нет. Возможно, наша память искажает прошлое. На 51-м году жизни мы видим мир иначе, чем в 4 года. Но тогда кого прощать? Возможно, нет смысла прощать кого-то еще, кроме себя. Даже наша мама, несмотря на все узы родства, остается в какой-то мере чужим человеком. Как говорится, чужая душа — потемки. Таким образом можно прощать только себя, за то, что мы приписываем другим свои ожидания и образы, и можно обвинять только себя в том, что у нас было столько свободного времени, чтобы наделять своими смыслами других людей. Подытожим. Если человек решается на шаг прощения кого-то из прошлого под руководством психолога, стоит ли ожидать мгновенного выздоровления? Вероятно, нет. Терапия у психолога Это лишь одна из ступеней пути к пониманию себя. А медитация, например, может помочь заглянуть глубже в свои внутренние процессы, осознать штатные установки ума и моменты, когда мы проецируем свои ожидания на других. Однако, сидя в медитативной позе длительное время, можно столкнуться с рядом физических неудобств, таких как затекание ног или проблемы с кровообращением. Как и в любой другой практике, ключевым является правильное выполнение и понимание своего тела. А вот халическое плавание представляет собой особенный путь к внутреннему преображению. Приходя в бассейн, вы погружаетесь не просто в воду, но и в особенные, нестереотипные для вас движения. Звуковое дыхание повышает ваши вибрации, погружая в гармонию с окружающим пространством. Учитывая, что наш организм на 80% состоит из воды, мы, находясь в водной среде, возвращаемся к своим заводским, божественным настройкам. Это благоприятная среда для нас, в которой можно растворить все, от наших внутренних конфликтов и драм до боли и тревог. На этом пути к самопознанию вода становится нашим верным союзником. Процесс повышения наших вибраций в осознанном состоянии раскрывает перед нами потрясающую картину. Как разворачивается свернутый свиток, так раскрываются и деструктивные программы, которые накапливаются в нас на протяжении жизни. Они могли быть навязаны обществом, воспитанием или просто случайным образом попавшими в вашу жизнь словами. Когда происходит этот процесс распаковки, ваш ум освобождается от лишнего. И в таком чистом и ясном состоянии Уже не остается места для навешивания ярлыков на других, и, следовательно, нет необходимости потом кого-то прощать. Холическое плавание — не только духовная практика, но и отличная физическая нагрузка. Благодаря теплообмену между телом, температура которого 36 градусов, и водой, которая имеет температуру 28 градусов, мышцы начинают активно работать, даже если вы просто стоите в воде. Это приводит к их расслаблению и одновременному укреплению. Каждая из 800 мышц вашего тела участвует в этом процессе, что делает кожу более упругой и укрепляет мышечный корсет. За счет теплообмена происходит жиросжигание, что приводит к улучшению контуров вашего тела. Это великолепный способ сочетать духовное и физическое развитие. Как же поддержать психическое равновесие, чтобы и физическая оболочка оставалась в гармонии. Ключ к этому — дисциплина. Всё сводится к упорядоченности повседневной жизни. Утреннее пробуждение, небольшая зарядка для пробуждения тела, сбалансированный завтрак, несколько минут медитации для ума, а затем занятие физической активностью, будь то плавание или бег. Главное — регулярность и постоянство — Следование четкому расписанию дня. Современные тенденции часто утверждают, что следует жить в потоке, доверяясь интуиции и мгновенным порывам. Однако, чтобы настоящий, глубокий поток проявил себя, человек должен стремиться к совершенству в повседневности. Это не обязательно сложные задачи. Главное — установить ритуалы. четко определить время сна и пробуждения — сформировать утренние и вечерние привычки, каким образом начинать день, какую воду пить, какие физические упражнения выполнять. Проще говоря, нам нужно создать структуру, в рамках которой будет проявляться настоящий поток. Таким образом, когда все ваши энергетические каналы функционируют гармонично, вы научитесь принимать, трансформировать и освобождать свою энергию. В конечном результате вы всегда будете находиться в прекрасном настроении, осознавая, что ваше физическое существо на данный момент есть истинное проявление благословения. Это дарует вам истинное удовольствие, вдохновение и радость. Здоровое тело и гармоничный ум — взаимосвязанные понятия. Они дополняют друг друга. Часто меня спрашивают, если у человека нет силы воли, Есть ли у него при этом возможность поддерживать свое психологическое и физическое здоровье? Но что представляет собой сила воли? Слово «сила» мне не особо нравится так же, как и воля. Если углубиться в понятие, то получается, что это своего рода мощное решение. Например, я решил не пить алкоголь и всем своим внутренним решением говорю «нет». Но это ведь на основе нашей внутренней силы, не так ли? И сколько действительно может длиться такая сила? Рассмотрим это через аналогию. Представьте, что наша жизнь — это марафонский бег, а сила воли — тяжелая штанга, которую мы несем во время этого бега. Реально ли долго бежать с таким грузом? Возможно, держимся день, может быть, два, но рано или поздно наши силы иссякнут, и наши коленные чашечки подведут. Верно? Иными словами, понятие «сила воли» стоит оставить в прошлом, в эпохе Советского Союза, откуда оно и взялось. Поддерживая это мнение, я утверждаю, что нам не следует действовать на основе просто принятого решения, так как оно часто неэффективно. Вместо этого нам следует действовать, исходя из своего внутреннего состояния и потребностей. Например, если нам нечего обезболивать, мы не будем принимать лекарства просто так, без причины. Если утром нас не беспокоит головная боль, мы не будем пить цитрамон. Другими словами, если человек не чувствует потребности в алкоголе как средстве обезболивания, он просто не будет его пить. Сила воли – это не просто способность к дисциплине или выполнению поставленных задач. Когда человек не может придерживаться режима дня дольше, чем на несколько дней, проблема, возможно, не в отсутствии у него силы воли, а в том, что он на самом деле не понимает, как действительно быть здоровым. Это похоже на слепого человека, который не может по-настоящему понять, как выглядит окружающий мир, пока ему не восстановят зрение. Ведь не зная, каково это, видеть, он не осознает, чего лишен. Точно так же, не зная, как быть здоровым, Человек не понимает, что упускает в жизни. Поэтому для составления продуктивного расписания начните с очищения своего организма. Сделайте клизмы, проведите несколько дней на условном голодании или употребляйте только здоровую пищу, например, в течение 30-40 дней. После этой фазы очищения можно перейти к установлению режима дня, формированию здоровых привычек и внедрению повседневных ритуалов. Этот путь – поможет достичь состояния внутренней чистоты. Многие спорят со мной насчет алкоголя, утверждая, что пить — это нормально. Ведь так делают итальянцы, испанцы и многие другие. Люди гордо заявляют, я тоже пью, в чем проблема. Я часто делюсь своим опытом с борьбой с алкоголизмом в ответ на такие аргументы. Был период в моей жизни, когда я находилась на дне погружена в зависимость. Это была моя точка «Б». Затем я потратила 20 лет, чтобы прийти к состоянию полной трезвости и чистоты моей точки «А». Исходя из моего опыта, я знаю, что такое переходить из точки «Б» в точку «А». Теперь, находясь в состоянии трезвости, я вижу четко, что такое возвращение в точку «Б». Многие из вас находятся в своей точке «Б». Приглашаю вас в мою точку А, в мир без алкоголя, где я нашла свою чистоту. Только после этого вы сможете по-настоящему судить, насколько круто не пить алкоголь. Оставаться в абсолютной чистоте, воздерживаться от еды и напитков, пытаясь жить только праной. Это сложно и может показаться абсурдным. Однако истинное сознание выбора, пить или нет, Приходит лишь тогда, когда человек знает обе стороны, как это пить и как жить без алкоголя. В большинстве случаев я не сталкивалась с людьми, которые бы прекратили пить, отказались бы от алкоголя на долгое время, а потом вновь бы вернулись к нему, говоря, «Мне так недостает того перегара, этой нездоровой кожи и всех прелестей, связанных с алкоголем, я так классно выгляжу после выпивки! Это мне по душе!» Ни один человек не говорил мне, что обожает просыпаться с головной болью или страдать от похмелья. Я знаю, как здорово жить, когда голова не болит. Другими словами, полагаться исключительно на силу воли — это подобно попытке бега с грузом в 100 кг на плечах. Эффективнее всего начать с того, чтобы достичь состояния внутренней чистоты. И уже находясь в этом состоянии, Создать свой режим дня, разработать ритуалы и уже на их основе принимать решение, куда двигаться, что делать. Такой подход более понятен и осмыслен для большинства людей. Динамическая медитация. Создаем уютную атмосферу для танцев. Полностью освобождаемся от одежды, включаем расслабляющую музыку, Закрываем глаза и погружаемся в магию движения. Каждый шаг, каждый изгиб тела — это не просто танец, это путешествие внутрь себя. В этот момент отключаем все внешние мысли, погружаемся в себя и наслаждаемся своим собственным танцем. Это не только акт физического движения, но и способ полного погружения в наши собственные эмоции и чувства. На фоне музыки мы позволяем своему телу говорить своим собственным языком, выражая радость, страсть и свободу. Важно в этом процессе не просто испытать сексуальное возбуждение, но и почувствовать сексуальность изнутри. Танец становится способом самовыражения и самолюбви. Как на физическом, так и на эмоциональном уровне – Мы становимся единым целым с музыкой, собой и своими желаниями. Раскованность и пластичность тела становятся ключом к усилению эффекта этой практики. Чем больше мы отдаемся своим движениям, тем более сильными становятся эмоциональные переживания, которые мы испытываем. Не забываем улыбаться. Это не просто упражнение, это праздник для себя. Улыбка на лице придает танцу дополнительную энергию и положительный заряд. Каждый момент танца – это встреча с самим собой, собственным телом и своими эмоциями. Поэтому делаем это с любовью к себе. Прежде чем начать танец, установите таймер минимум на 20 минут. Это время, когда вы по-настоящему свободны. Убедитесь, что вокруг вас нет никаких предметов, которые могут ограничить ваше движение. В этом вихре эмоций и музыки ваше восприятие мира изменится, и вы почувствуете, как жизнь наполняется новым смыслом. Танцуйте, танцуйте, танцуйте. Всего лишь четыре песни, но как и много можно пережить за эти 20 минут. Благодаря этой медитации ваша жизнь станет ярче и насыщеннее.